голына. Осадил его Васька Билов. Скоро у тебя. Скажу, когда придёт время, низким голосом произнёс Билов. Сейчас он был главный и басил откровенно на всю возможность. Юлиан. Юля в плавках стоял по пояс в воде, раздумывал купаться или нет. Юль, ты в Уренгой полетишь зимой, Юль? О, заводился Глеб. Точняк. Сейчас унты опять клянчить будет, временно отстань от него Билов, я тебе валенки подарю. Сиди, окресился на него Билов. Чего суёшься, Юль? Но Юли уже не было, он нырнул. Как со старшим говорит неуважительно, вздохнул Глеб. А что действительно, привёз бы нам унтятам, не отворачиваясь от солнца, сказал Баська, как хорошо. К костру подошёл мокрый Юлька. "Не капай", задёргался Васька. "Вон Билов дело говорит. Он ты привези из Уренгоя". "Да нет там онтов, там газ", сказал Юлька и растянулся на песке. "Онты, газ", тоскливым от затянувшейся трезвости голосом протянул Глеб. "Налили бы много хоть газа-то. Много под всей Западной Сибирью. А когда всё высосут весь газ?" Тогда Сибирь на 2 м опустится, сказал Билов. Привёз бы унтыта. Да нет там мехов, что у ей богу. Без меховт холодно не бось временно. Шевелиться надо быстро, как на шабашке. Время деньги, сказал Юля, залезая под навес. Кстати, о деньгах. Не громко, но так, чтобы все слышали, сказал Васька. Юля замер. Билов перестал крутить барана. Васька не допроле подошёл к барану, потыкал его ножом, доходит. Он нагнулся, из куртки достал из внутреннего кармана две тугие пачки, перехваченные крест-накрест бумажками, и бросил их на песок. Полторы тысячи. Билов оцепенев смотрел на пачки. Столковались, опершись на локоть, спросил Глеб: сам объяснительную подписал а ты как думал небрежно бросил васька и потянулся за гитарой по 355 ласково сказал васька перебирая струны вот а если бы глебушку послушались и денег бы не получили и мужику бы хорошему нагадили за абстракцию васька описал при этом в воздухе колечко Патикол Барана, готов фреш билов. Васька отложил гитару и из полотенца достал бутылку. Билов отрезал от барана готовые куски и каждому поддал на вилке. Мне с кровью, попросил Глеб. О, вот этот. Он принял у Билова вилку. Дохнет в тебе это самое, как её. Глеб затряс головой, вспоминая, из волос посыпался песок. Елена Малаховец. Ох. Живать с Глебом скоро надоело, и он прилёг покурить, положив свой кусок на обрывок газеты. Мои деньги мне воз не давай. Сразу шли и горчу в смысле мании. Юля молчал, опустив голову, не смея взглянуть на Глеба. Ну, за шабашку. Васька поднял стакан и чокнулся с Юлией и Биловым. Глеб просительно поднял пустой стакан. Васька плеснул ему из своего: "За шабашку, за наш коровник". "За Глебу уж, давайте, молодожон как никак". Билов вопросительно посмотрел на Ваську. Васька кивнул: "Да ладно вы". Заёрзал Глеб: "Не в этом дело". Хотел ты, Глеб, в монастырь спасаться, а сам замуж идёшь. Васька ещё раз чокнулся с Глебом, выпил и зажевал мясом. Не исповедимые пути Господни. Не в этом дело, и без монастыря можно спасаться. Знать, чем заняться, коровник-то и дурак сложит, и диссертацию написать. Вот воспитать человека это да, это труд. Вот и иди учителям, лениво бросил Васька. Ага, я с директором интерната уже говорил временно. Ой, Глеб, сморщился Васька. Обалдел, поспи. Вот у них